Меня зовут Владислав Щербатов. С Глебом мы когда-то вместе служили в Белоярске. А Мухин Анатолий Васильевич, если вы не знаете, тогда был губернатором. Мухин Анатолий Васильевич мой отец. Так, сказал Владик, понятно. Ничего было непонятно. Или может она ненормальная? Она шарила по его лицу тёмными глазищами. словно пыталась на взгляд определить, врёт он или не врёт. От её рассматривания у Владика зачесались щёки, а может от того, что он сегодня утром не побрился. Вы тоже были в охране? У Мухина никогда не был. Откуда вы знаете Глебо Петровича? А его из губернаторской охраны к нам перевели в управление. В звании повысили и перевели. Никто его не переводил, мрачно сказала заполошная. Он сам ушёл, я это хорошо помню. Моя мама тогда была очень расстроена и говорила, что Глеб ушёл с работы. Ну, о таких тонкостях я не знаю, а только мы вместе служили. Потом мой шеф в Москву уехал и меня с собой забрал, а Звоницкий, кажется, в Белоярске остался. Я его 100 лет не видел. Я позавчера вечером видела его в этом самом баре, и он мне срочно нужен, прямо сейчас. Он в Питере, что ли, теперь работает? Она нетерпеливо дёрнула плечом. Он работает у Ястребова. Вы знаете Ястребова? Он стал губернатором, когда папу убили. А вчера убили мою подругу, почти сестру, понимаете? Губы у неё задрожали, лицо повело, но она справилась с собой. И я точно знаю, что её убили вместо меня. Это я виновата, что её убили, понимаете? И я должна срочно рассказать об этом Глебу Петровичу. Не больше никому рассказать, понимаете? Понимаю, согласился Владик, который понимал всё меньше и меньше. Единственное, в чём он был совершенно уверен, она не врёт. Она может быть сумасшедшей истеричкой, но не врёт. Она твёрдо верит в то, что говорит. Может, в психушку позвонить? Приедут санитары, заберут её, да и дело с концом. А с Глебом они вечерком повидаются, по вспоминают потолкуют, всё перетрут, как полагается со служильцем, нежданно, негаданно встретившимся на пересечении дорог в гостинице. Эх, жизнь разбросала, помотала и всякое такое. А вы не знаете, где он может быть? Милая вы моя, да я его лет 5 не видел, а может и больше. Вы вот фамилию назвали, я и подумал, вдруг тот самый. Меня зовут Екатерина, сказала девица строго. Не называйте меня милая моя. Кажется, губернаторскую дочь и впрямь звали Екатериной. Вдруг припомнило Щербатово. Вот что Екатерина. Выезжайте домой, а вечерку или лучше завтра позвоните сюда в гостиницу. Он говорил в растяжечку, нарочито успокоительным фальшивым тоном. Глеб уже наверняка будет на месте. Вы к тому времени успокоитесь, всё ему расскажете, может ещё окажется, что все живы и здоровы. Да я не сумасшедшая, громко перебила предполагаемая губернаторская дочка, и Владик посмотрел ей в лицо. И впрямь, никакого безумия не было у неё в глазах, только, пожалуй, какой-то сердитый отчаянье. Ниночку вчера убили. А она была самым близким мне человеком, последним. Сначала не стало папы, потом мамы. Митьки давно уже как будто нет. Была только Ниночка. Неужели вы не можете этого понять? А её убили вместо меня. Не кричите. Я не кричу. Карточка от вашего номера готова, сказала на духом Владика, материализовавшаяся из воздуха девушка портье. Извините нас за задержку, господин Щербатов. Владик так и не понял, слышала портье про убийство какой-то ниночки или не слышала. Очень бы не хотелось, чтоб слышала. У него своих забот полно. Не хватает ещё досужих разговоров и пересудов. Ну, я пойду, сказал он, поднимаясь. И вы езжайте домой, Екатерина. А я, если увижу Глеба здесь в гостинице, передам, чтобы он вам позвонил. Она внимательно смотрела ему в лицо, и под её взглядом Владику стало неловко, как будто он сказал или сделал что-то стыдное. Я не сумасшедшая, словно возражая ему, сказала она спокойно. Я понимаю, что произвожу именно такое впечатление, но нет. Не понимаете, стремясь отделаться от стыдного, перебил Владик. У вас есть мобильный телефон? Оставьте мне номер на всякий случай. Она продиктовала номер, и он зачем-то его записал.